«Снх! Снх! Снх!» — захихикал смерть крыс. «И ты смеешь прямо на моих глазах жрать леденец? Ну-ка, немедленно верни его в банку!» Сьюзан бросила крысу на стол, перед временно застывшей мадам Фрукт, и задумалась. Подобного рода вещи она всегда старалась решать другими способами, но иногда приходилось вспоминать, кто она есть на самом деле. Сьюзан открыла нижний ящик стола, чтобы проверить в бутылке уровень того, что было надежей и опорой, мадам в чудесном мире по имени образования и не без удовольствия отметила, что в последнее время старушка не больно-то налегает на средства утешения. У большинства людей свой способ заполнения бреши между восприятием и реальностью, и в данных обстоятельствах есть вещи куда хуже, чем глоток джина. Еще немного времени она потратила на то, чтобы просмотреть личные бумаги «Мадам Фрукт», И в этой связи следовало отметить следующее. Сьюзен вовсе не казалось, что она поступает скверно, хотя она прекрасно понимала, что поступок считался бы весьма дурным, если бы его совершил кто-нибудь, кроме Сьюзен сто Бумаги хранились в достаточно надежном сейфе, и даже умелому вору пришлось бы повозиться с ним минут двадцать. Сейчас дверца открылась при первом же прикосновении, и данный факт, свидетельствовал о том, что здесь применялись несколько другие навыки. А для госпожи Сьюзан не существовало закрытых дверей. Это было семейное, некоторые гены передаются через душу. Узнав все новости, касающиеся жизни школы, в основном для того, чтобы продемонстрировать крысе, что она не тот человек, который бежит куда угодно по первому зову, Сьюзан встала. «Ну, хорошо», — устало произнесла она, — «Ты ведь все равно от меня не отстанешь». Смерть крыс посмотрел на нее, склонив череп на бок. «Писк!» — победно заявил он. «Ну, конечно, он мне нравится», — ответила она, — в известной мере. «Но, понимаешь, все это неправильно. Зачем ему я? Он смерть. Трудно назвать его беспомощным, а я обычный человек». Крыса пискнула еще раз, спрыгнула на пол и пробежала сквозь закрытую дверь. Через мгновение появилась снова и поманила ее. «Ладно, ладно», — сдалась Юзан, — обычный. обычной». «Тик! И кто же такой этот Людзе?» Рано или поздно каждый послушник задавал сей достаточно сложный вопрос. Иногда проходили многие годы, прежде чем послушники узнавали, что маленький человечек, который подметает полы и безропотно вывозит содержимое выгребных ям, и иногда вдруг изрекает инородные чужеземные пословицы, на самом деле и есть тот самый легендарный герой. Тот самый, с которым, возможно, они когда-нибудь удостоятся чести встретиться. А потом, когда они с ним все-таки встречались, на самом деле самые смышленные из них видели перед собой самих себя. Метельщиками в основном работали жители, расположенных в долине деревень. Они входили в штат монастыря, но никаким статусом не обладали. Выполняли самую утомительную и грязную работу. Они были фигурами на заднем плане, подрезавшими вишневые деревья, мывшими полы, чистившими пруды скарпами и, разумеется, подметавшими. Имен у них не было. Вернее, как сразу понял бы всякий вдумчивый послушник, имена у них наверняка были. Те самые, под которыми одни метельщики были известны другим метельщикам – Но на территории храма имен не было, а были только указания. Никто не знал, где они проводили ночи, они были просто метельщиками. Таким же был и Людзе. Однажды группа старших послушников шалости ради разрушила крохотный алтарь, который Людзе воздвиг рядом со своей спальной циновкой. На следующее утро ни один метельщик не вышел на работу. Они остались в своих хижинах, задвинув на дверях все засовы. Настоятель, которому в то время было всего 50 лет от роду, навел справки и вызвал к себе троих послушников. У стены стояли три метлы, и молвил он следующее. Знаете ли вы, что страшнейшую битву пяти городов удалось предотвратить лишь потому, что посыльный прибыл вовремя? Они это знали, выучили в самом начале обучения, и поклонились они робко, ибо в конце концов стояли перед самим настоятелем. Стало быть, вы знаете и то, что когда у лошади слетела подкова, посыльный заметил на обочине дороги человека, который нес на плече переносную кузню, а на тележке толкал перед собой наковальню. Они и это знали. А знаете ли вы, что этим человеком был Людзе? И это они знали. И вы несомненно знаете, что Джанда Хвати, великий мастер Окидоки Торофу и Чанфу, потерпел поражение только от одного человека. Они знали. А вы знаете, что этим человеком был Людзе. Они знали. И помните ли вы алтарь, который вчера растоптали ногами? Они помнили. «А вы знаете, кому он принадлежал?» Воцарилось молчание. Затем самый смышленый из послушников поднял на настоятеля полный ужаса взгляд, проглотил комок в горле, взял одну из метел и вышел из комнаты. Оставшиеся двое сообразительностью не отличались, и поэтому им пришлось участвовать в этой истории до самого конца, «Но то был алтарь какого-то метельщика!» — воскликнул один из них. «Вы возьмете в руки метлы и начнете мести, и будете мести каждый день, пока не повстречаетесь с Людзе и не осмелитесь сказать ему в лицо «Метельщик!» «Это я разрушил и разбросал твой алтарь, а теперь смиренно готов последовать за тобой в Додзю, десятого Дима, чтобы научиться истинному пути». Только после этого, если, конечно, будете способны, вы продолжите свое обучение. Понятно? И вот что было дальше. Послушник, который заявил, что это был всего-навсего алтарь метельщика, сбежал из храма. Послушник, который ничего не сказал, остался метельщиком до конца своих дней, а ученик, предугадавший развитие событий, спустя несколько месяцев мучений и тщательной уборки, подошел к Людзе опустился на колени и попросил указать ему истинный путь. После чего метельщик отвел его в додзю десятого дьима с кошмарными многоклинковыми машинами и наводящими ужас изубренными приспособлениями, такими как «упси» и клон клонг И гласит история, что открыл метельщик шкаф у задней стенки додзю, достал из него метлу и молвил следующее «Одна рука здесь», а вторая здесь, понятно? Многие держат ее неправильно, работая плавными, равномерными движениями, чтобы большую часть труда выполняла метла. Никогда не пытайся подмести большую кучу, иначе придется каждую пылинку подметать дважды. Мудро используй совок для мусора, и не забудь, маленькая щетка предназначена для углов. Монахи постарше – Частенько выражали недовольство, но среди них всегда находился один, который говорил, «Помните, путь Людзе — это не наш путь. Помните, он узнал все, подметая, а мы учились у других. И помните, он был везде и совершил немало подвигов. Возможно, он может показаться немного странным, но следует помнить, что именно он вошел в крепость, полную вооруженных людей и ловушек» и тем не менее позаботился о том, чтобы Паша Залуня подавился невинной рыбьей костью. Никто из монахов не умеет лучше Людзе найти нужное время и место. Тот, кто пребывал в неведении, мог спросить, ну что это за путь, который дает ему такую неограниченную власть? И ему отвечали, это путь госпожи Мариеты Космопиле Танкморпорк, улица Щеботанская, дом номер 3, сдаются комнаты, дешево. Нет, мы тоже не понимаем. Скорее всего, ничего не значащая билиберда. Тик. Людзе, опершись на метлу, слушал разговор старших монахов. Искусству слушать он учился в течение долгих лет, давно поняв, что если слушать внимательно и достаточно долго, люди скажут больше, чем знают сами. «Сото — хороший оперативник», — наконец произнес он. — Странноватый, но хороший. — Падение отразилось даже на мандале, ответил Ринпу. Юноша не знал, как следует поступать в таких случаях. Сото сказал, что тот действовал инстинктивно. Сказал, что лично ему ни разу не доводилось быть свидетелем того, чтобы человек так близко приближался к нулю. Буквально через час Сото отправил его в горы. Затем целых три дня проводил закрытие цветка в гильдии воров куда юношу, очевидно, подбросили еще в младенческом возрасте.